Страница 281. Об одном очень важном пункте, например, о свободе торговли, которая имеет основное значение для государственного капитализма, здесь нет ни слова. Все же общая, неопределенная идея отступления этим была уже дана. Но, в общем, неопределенная идея отступления этим была уже дана. Я полагаю, что мы должны обратить внимание на это не только с точки зрения страны, которая по своему хозяйственному устрою была и до сих пор остаётся очень отсталой, но и с точки зрения коммунистического интернационала и западноевропейских передовых стран. Теперь, например, мы заняты выработкой программы Я лично полагаю, что лучше всего мы поступили бы, если бы мы сейчас обсуждали все программы лишь в общем, так сказать, в первом чтении и дали бы их отпечатать, но окончательное решение вынесли бы не сейчас, не в настоящем году. Почему? Я думаю, прежде всего, конечно, потому что мы едва ли все и хорошо продумали. а затем ещё и потому, что мы почти совершенно не продумали вопроса о возможном отступлении и об обеспечении этого отступления. А это такой вопрос, на который при столь коренных изменениях во всём мире, как свержение капитализма и строительство социализма с его огромными трудностями, нам безусловно необходимо обратить внимание. Мы не только должны знать, как нам действовать, Когда мы непосредственно переходим в наступление и при этом побеждаем, в революционное время это уж не так трудно, но и не так важно. По крайней мере, это не есть самое решающее. Во время революции всегда бывают такие моменты, когда противник теряет голову, и если мы на него в такой момент нападём, то можем легко победить. Но это ещё ничего не означает, так как наш противник Если он имеет достаточную выдержку, может заранее собрать силы и прочее. Он легко может спровоцировать нас тогда на нападение и затем отбросить на многие годы назад. Вот почему я полагаю, что мысль о том, что мы должны подготовить себе возможность отступления, имеет очень важное значение и не только с теоретической точки зрения. страница 282. Из практической точки зрения все партии, которые в ближайшем будущем готовятся перейти в прямое наступление против капитализма, должны сейчас подумать также и о том, как обеспечить себе отступление. Я думаю, если мы учтём этот урок наряду со всеми другими уроками из опыта нашей революции, то это нам не только не принесёт никакого вреда, но весьма вероятно принесёт нам во многих случаях пользу. После того, как я подчеркнул, что мы уже в 1918 году рассматривали государственный капитализм как возможную линию отступления, я перехожу к результатам нашей новой экономической политики. Я повторяю, тогда это была ещё очень смутная идея. Но в 1921 году, после того, как мы преодолели важнейший этап гражданской войны и преодолели победоносно, мы наткнулись на большой, я полагаю, на самый большой внутренний политический кризис советской России. Этот внутренний кризис обнаружил недовольство не только значительной части крестьянства, но и рабочих. Это было в Первый, и, надеюсь, в последний раз в истории Советской России, когда большие массы крестьянства несознательно, а инстинктивно, по настроению, были против нас. Чем было вызвано это своеобразное и для нас, разумеется, очень неприятное положение. Причина была та, что мы в своем экономическом наступлении слишком далеко продвинулись вперед, что мы не обеспечили себе достаточной базы, что массы почувствовали то, чего мы тогда ещё не умели сознательно формулировать, но что и мы вскоре через несколько недель признали, а именно, что непосредственный переход к чисто социалистическим формам, к чисто социалистическому распределению превышает наши наличные силы. И что если мы окажемся не в состоянии произвести отступление, так чтобы ограничиться более лёгкими задачами, то нам угрожала гибель. Кризис начался, мне кажется, в феврале 1921 года. Уже весной того же года мы единогласно решили, больших разногласий по этому поводу я у нас не видел, перейти к новой экономической политике. Теперь по истечении полутора лет, в конца 1922 года Мы уже в состоянии сделать некоторые сравнения. Страница 283. Что же произошло? Как мы пережили эти более чем полтора года? Каков результат? Принесло ли нам пользу это отступление и действительно ли спасло он у нас? или результат ещё неопределённый. Это главный вопрос, который я себе ставлю, и я полагаю, что этот главный вопрос имеет первостепенное значение и для всех коммунистических партий, ибо если ответ получился бы отрицательный, мы все были бы обречены на гибель. Я полагаю, что все мы со спокойной совестью можем утвердительно ответить на этот вопрос, а именно в том смысле, что прошедшие полтора года положительно и абсолютно доказывают, что мы этот экзамен выдержали. Я попытаюсь теперь доказать это. Я должен для этого кратко перечислить все составные части нашего хозяйства. Прежде всего остановлюсь на нашей финансовой системе и знаменитом русском рубле. Я думаю, что можно русский рубль считать знаменитым, хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь... Квадриллион. Смех. Это уже кое-что. Это астрономическая цифра. Я уверен, что здесь не все знают даже, что эта цифра означает. Общий смех. Но мы не считаем, и при том с точки зрения экономической науки, эти числа чересчур важными, ибо нули можно ведь зачеркнуть. Смех. Мы уже в этом искусстве, которое с экономической точки зрения тоже совершенно неважно, кое-чего достигли. И я уверен, что в дальнейшем ходе вещей мы достигнем в этом искусстве ещё гораздо большего. Что действительно важно это вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем. Работают лучшие наши силы. И этой задаче мы придаём решающее значение. Удастся нам на продолжительный срок а последствий навсегда стабилизировать рубль, значит мы выиграли. Тогда все эти астрономические цифры, все эти триллионы, и квадриллионы ничто. Тогда мы сможем наше хозяйство поставить на твёрдую почву и на твёрдой почве дальше развивать. По этому вопросу я думаю, что смогу привести вам довольно важные и решающие факты. Страница 284-я. В 1921 году период устойчивости курса бумажного рубля продолжался менее трех месяцев. В текущем 1922 году, хотя он еще не закончился, этот период продолжался свыше пяти месяцев. Я полагаю, что этого уже достаточно. Конечно, этого недостаточно, если вы хотите от нас научного доказательства, что мы в будущем полностью разрешим эту задачу. Но доказать это целиком и полностью, по моему мнению, вообще невозможно. Собщённые данные доказывают, что с прошлого года, когда мы начали нашу новую экономическую политику, до сегодняшнего дня мы уже научились идти вперёд. Если мы этому научились, то я уверен, что мы научимся и впредь добиваться на этом пути дальнейших успехов, если только не сделаем какой-нибудь особенной глупости. Самое важное однако это торговля, именно товарный оборот, который нам необходим. И если мы справились с ней в течение 2 лет, несмотря на то, что находились в состоянии войны, Ибо, как вам известно, Владивосток занят всего несколько недель тому назад, несмотря на то, что мы только теперь можем начать вести вполне систематически нашу хозяйственную деятельность, если мы всё же добились того, что период устойчивости бумажного рубля поднялся с 3 месяцев до 5, то я полагаю, что смею сказать, что мы этим можем быть довольны. Ведь мы стоим одиноко, Мы не получили и не получаем никаких займов. Ни одно из тех мощных капиталистических государств, которые так блестяще организуют своё капиталистическое хозяйство, что и поныне не знают, куда идут, нам не помогло. Версальским миром они создали такую финансовую систему, в которой они сами не разбираются. Если эти великие капиталистические государства так хозяйничают, то я полагаю, что мы, отсталые и необразованные, можем быть довольны уже тем, что мы постигли важнейшее – постигли условия стабилизации рубля. Это доказывается не каким-нибудь теоретическим анализом, а практикой. А она, я считаю, важнее, чем все теоретические дискуссии на свете. Практика же показывает, что мы здесь добились решающих результатов. Именно так. Начинаем двигать хозяйство в направлении стабилизации рубля, что имеет величайшее значение для торговли, для свободного товарооборота, для крестьян и громадной массы мелких производителей. Страница 285. Теперь я перехожу к нашим социальным целям. Самое главное это, конечно, крестьянство. В 1921 году мы безусловно имели на лицо недовольство громадной части крестьянства. Затем мы имели голод. И это означало для крестьянства самое тяжёлое испытание, и вполне естественно, что вся за граница закричала тогда. Вот, смотрите, вот результаты социалистической экономики. Полнее естественно, конечно, они промолчали о том, что на самом деле голод явился чудовищным результатом гражданской войны. Все помещики и капиталисты, начавшие наступление на нас в 1918 году, представляли дело так, будто голод является результатом социалистической экономики. Голод был действительно большим и серьёзным несчастьем. таким несчастьем, которое грозило уничтожить всю нашу организационную и революционную работу. Итак, я спрашиваю теперь: после этого небывалого и неожиданного бедствия, как обстоит дело сейчас после того, как мы ввели новую экономическую политику, после того, как мы предоставили крестьянам свободу торговли? Ответ ясен и для всех очевиден, а именно: крестьянство за один год не только справилась с голодом, но и сдало продналог в таком объеме, что мы уже теперь получили сотни миллионов пудов, и при том почти без применения каких-либо мер принуждения. Крестьянские восстания, которые раньше, до 1921 года, так сказать, представляли общее явление в России, почти совершенно исчезли, Христианство довольно своим настоящим положением. Это мы спокойно можем утверждать. Мы считаем, что эти доказательства более важны, чем какие-нибудь статистические доказательства. Что христианство является у нас решающим фактором, в этом никто не сомневается. Это христианство находится теперь в таком состоянии, что нам не приходится опасаться с его стороны какого-нибудь движения против нас. Мы говорим это с полным сознанием, без преувеличения. Это уже достигнуто. Страница 285. Крестьянство может быть недовольно той или другой стороной работы нашей власти, оно может жаловаться на это. Это, конечно, возможно и неизбежно. так как наш аппарат и наше государственное хозяйство еще слишком плохи, чтобы это предотвратить. Но какое бы то ни было серьезное недовольство нами со стороны всего крестьянства, во всяком случае, совершенно исключено. Это достигнуто в течение одного года. Я полагаю, что это уже очень много. Перехожу дальше, к легкой индустрии. Мы именно должны в промышленности делать различие между тяжёлой и лёгкой, так как они находятся в разных положениях. Что касается лёгкой промышленности, то я могу спокойно сказать, здесь наблюдается общий подъём. Я не буду вдаваться в детали. В мою задачу не входит приводить статистические данные, но это общее впечатление основано на фактах, и я могу гарантировать, что в основе его нет ничего неверного или неточного. Мы имеем общий подъём лёгкой промышленности и в связи с этим определённое улучшение положения рабочих как Петрограда, так и Москвы. В других районах это наблюдается в меньшей степени, потому что там преобладает тяжёлая промышленность, так что этого не надо обобщать. Всё-таки я повторяю, лёгкая промышленность находится в безусловном подъёме. И улучшение положения рабочих Петрограда и Москвы несомненно. В обоих этих городах весной 1921 года существовало недовольство среди рабочих. Теперь этого нет совершенно. Мы, которые изо дня в день следим за положением и настроением рабочих, не ошибаемся в этом вопросе. Третий вопрос касается тяжёлой промышленности. Здесь я должен сказать, что положение все еще остается тяжелым. Известный поворот в этом положении наступил в 1921-1922 году. Мы можем таким образом надеяться, что положение в ближайшем будущем улучшится. Мы отчасти собрали уже для этого необходимые средства. В капиталистической стране для улучшения положения тяжелой промышленности потребовался бы заем в сотни миллионов рублей. без которых улучшение было бы невозможно. Страница 287 Экономическая история капиталистических стран доказывает, что в отсталых странах только долгосрочные 100-миллионные займы в долларах или в золотых рублях могли бы быть средством для поднятия тяжелой промышленности. У нас этих займов не было, И мы до сих пор ничего не получили. То, что теперь пишут о концессиях и прочем, ничего почти не представляет, кроме бумаги. Писали мы об этом в последнее время много, в особенности также я об Уркартовской концессии. Однако наша концессионная политика кажется мне очень хорошей. Но несмотря на это, прибыльной концессии мы ещё не имеем. Этого я прошу не забывать. Таким образом, положение тяжёлой промышленности представляет действительно очень тяжёлый вопрос для нашей отсталой страны, так как мы не могли рассчитывать на займы в богатых странах. Несмотря на это, мы наблюдаем уже заметное улучшение, и мы видим далее, что наша торговая деятельность принесла нам уже некоторый капитал, правда, пока очень скромный, немногим превышающий 20 миллионов золотых рублей. Во всяком случае, начало положено. Наша торговля даёт нам средства, которые мы можем использовать для поднятия тяжёлой промышленности. В настоящее время наша тяжёлая промышленность находится во всяком случае ещё в очень трудном положении. Но я полагаю, что решающим является то обстоятельство, что мы уже в состоянии кое-что сберечь. Это мы будем делать и впредь. Скажи, это часто делается за счёт населения. Мы должны теперь всё же экономить. Мы работаем теперь над тем, чтобы сократить наш государственный бюджет, сократить наш государственный аппарат. Я скажу ещё в дальнейшем несколько слов о нашем государственном аппарате. Мы должны во всяком случае сократить наш государственный аппарат. Мы должны экономить сколько только возможно. Мы экономим на всём, даже на школах. Это должно быть, потому что мы знаем, что без спасения тяжёлой промышленности, без её восстановления, мы не сможем построить никакой промышленности, а без неё мы вообще погибнем как самостоятельная страна. Это мы хорошо знаем.